Глава 29. Мадрид. Осень 1940 года. Каждый оборот колес поезда приближал Коко к Мадриду. Ее назначенный спутник и надзиратель, барон Луидова Фрелан, ехал в том же поезде, но в отдельном купе. Коко смотрела в окно, на самом деле ничего не видя, и курила. По крайней мере, она хотя бы что-то начала делать ради освобождения Андре. Для себя она уже все решила. Чтобы спасти сына, она сделает в Испании все, что угодно, абсолютно все. Автомобиль, ожидавший их у вокзала, подъехал к входу в мадридский отель Риц на площади Леальтат. Сразу же рядом возник Швейцар, приветствовавший ее улыбкой. Нервы Коко были натянуты как струны после поездки и из-за значимости ее задачи. Она стояла и ждала, пока Луи выйдет из машины. Они договорились, что в Испании их должны принимать за давних друзей, поэтому обращаться друг к другу они будут по имени. Куко решила, что барону, в общем-то, ничего. Миниатюрный мужчина немного полноватый, живой и со слегка аффектированными манерами. Коко огляделась, прикрыв глаза от яркого света. Казалось, в конце сентября Мадрид купается в золоте. Бегло говоривший по-испански Луи руководил носильщиками, выгружавшими чемоданы из багажника. Коко направилась к гостинице по дорожке среди зарослей апельсиновых и гранатовых деревьев, кустов, желтых роз, и множество душистых красных гвоздик. Швейцар открыл перед ней двери в холл. Но она снова остановилась, дожидаясь Вофрелана. «Вы хорошо говорите по-испански», — сказала она, когда он появился. «Я знаю всего лишь несколько слов». Кукура смеялась и всплеснула руками. «Как поблагодарить, как заказать напитки? Этого едва ли хватит, чтобы поддержать разговор». Луи взял ее под руку. Я наполовину испанец, мадемуазель, племянник графини Альмасан. Надеюсь, у вас ей представить, пока мы будем здесь. Кивнув швейцару при входе в гостиницу, Луи исполнил несколько энергичных пасамбы. Коко удивленно посмотрела на него. Испания как будто вдохнула в него жизнь. Он стал не таким напряженным, не таким угрюмым как будто его выпустили из тюрьмы. Все это вместе — теплое солнце, родство Луи с графиней и просторный воздушный холл — подняло ей настроение. «У вас теплые отношения с графиней, я имею в виду?» «Да, разумеется, я ее самый любимый родственник». Он провел коко через огромный сводчатый холл к живописно расставленным креслам. Они прошли мимо череды высоких зеркал и Коко бросила взгляд на свое отражение. На нее смотрела женщина, выглядевшая моложе своих лет, стройная, дорого одетая. Луи усадил ее в кресло, обитое бархатом в рыжеватую и золотую полоску, и сказал: "Я вернусь через минуту, мадемуазель". Коко напомнила она ему, когда он уходил. Скрестив ноги и начиная успокаиваться, она рассматривала холл, залитый ярким светом, позолотившим мраморный пол и колонны. Рядом на столике стоял большой букет с душистыми красными гвоздиками, наполняя воздух ароматом. Куку -ку перевела взгляд на группу элегантных постояльцев, спускавшихся по парадной лестнице, характерной для прихотливого стиля бель-эпок рубежа веков. Вскоре Луи вернулся и принес два больших латунных ключа. За ним следом шли носильщики. Его номер на третьем этаже, сказал он, а апартаменты Коко на четвертом. Они вместе поднялись на лифте. Выходя на своем этаже, Луи обернулся и предупредил, что будет ждать ее на террасе в два часа. Коко поджала губы. Его тон был очень похож на приказ. Она молчала, пока лифт шел вверх. По приказу адмирала Канариса, шпац проинструктировал ее каждый вечер передавать барону де Вафрелану письменный отчет, пока они в Мадриде. Ей следовало сообщать все подробности каждой встречи: имена, дату, время, место, детали всех разговоров и слухов, какими бы банальными они ни казались. Она пожаловалась, что у нее не останется времени ни на что другое. Ее вечерний отчет во Фрилан будет на другое утро отправлять с дипломатической почтой из французского посольства. Каждый отчет будет доставлен в отеле «Лютеция» в Париже. Прочитан, и его копию отправят Вальтеру Шелленбергу в Берлин. «Ни одного дня без доклада», — предупредил Шпац. Ради блага Андрея и ее собственного. Этого он вслух не произнес, но это подразумевалось. Лифт вздрогнул и остановился. Зазвенел звонок, лифтер открыл двери. Ваш этаж, мадемуазель. Когда Коко вошла в свой номер, ее чемоданы были уже открыты. Горничная в накрахмаленной черно-белой форме распаковывала вещи. Добро пожаловать в отель Риц Мадрид! мадемуазель». Приветствовала девушка, вынимая блузку из дорожного кофра. Бросив взгляд на горничную, Коко кивнула, повернулась и принялась оглядывать номер. Широкая арка отделяла гостиную от спальни. Стены гостиной были затянуты бледно зеленым шелком цвета морской воды рядом с лапаузой. Светлые деревянные полы отполированы до зеркального блеска, Диваны и кресла обиты льняной тканью цвета сливок и украшены полосатым шнуром в зеленую и белую полоску. Маленькие мраморные столики с розами, лилиями и нарциссами в вазах были разбросаны по комнате. Некоторые из них украшали изящные статуэтки. Двойные стеклянные двери открывались на террасу. Их обрамляли прозрачные шелковые шторы, такого же бледно зеленого цвета, что и стены. Номер был красивым и уютным. Коко направилась на террасу, широко распахнула двери и вышла. С террасы этажом ниже доносились ароматы цветов, звонкий смех и негромкая музыка. Коко облокотилась на перила и посмотрела на парк внизу, музей Прада. Мадрид во всей его красе раскинулся перед ней. Для встречи с Луи на террасе первого этажа Коко выбрала короткое льняное бледно желтое дневное платье и золотые босоножки. Никакой сумочки, никаких перчаток. Но она не забыла о соломенной шляпке с полями, украшенной черной лентой, чтобы спрятаться от солнца. Несмотря на деревья, Ветви которых прикрывали вымощенную камнем террасу, зеленые с белым зонтики создавали тень для каждого столика. Для такого времени дня, когда испанцы обычно отдыхают, на террасе было на удивление многолюдно ни одного свободного столика. Чувствуя, что на нее смотрят, Коко поискала взглядом Луи. Он сидел за столиком у фонтана, увлеченный разговором с незнакомцем. Коко пересекла террасу, и, подходя к столику, она узнала собеседника Луи и очень ему обрадовалась. «Сэм Хоар!» — воскликнула она. «Как же давно они не виделись!» Высокий, изысканный джентльмен с высоким лбом, тонким носом и правильными чертами лица. Типичный брит. Регулярно бывал по выходным в Эттен-Холле у Вестминстера. Даже в такую жару он был одет в льняной пиджак и галстук и благоразумно прикрыл голову соломенной шляпой. Коко ко, -ко Сэм встал и взял ее руки в свои. Как приятно снова видеть вас, дорогая! Он огнулся и расцеловал ее в обе щеки. Представьте мое удивление, когда Луи сказал, что вы в Мадриде. Луи тоже встал, приветствуя ее. Сэм отодвинул ей стул и вернулся на свое место только после того, как она удобно устроилась. «Как давно это было? По-моему, мы в последний раз встречались на летящем облаке». «Да, так много времени прошло». «Разумеется, по вине Бендера». «Интересно, Сэм знает, что Вестминстер бросил ее ради другой женщины?» «Ей хотелось надеяться, что нет». «Мы с Луи совершенно случайно встретились в холле», — объяснил Сэм. «Этого парня я знаю давным-давно. Мы старинные друзья с графиней, его тетушкой. Он тепло посмотрел на Коко. «А вы, моя дорогая, прекрасны, как всегда». Повернувшись к Луи, Сэм прищёлкнул языком. «Мы раньше ловили вместе рыбу в этом холле, Вестминстера». Ты, вероятно, не в курсе, но мадмуазель Шанель виртуозно ловит рыбу спиннингом. Ни Черчиллю, ни мне ни разу не удавалось ее победить. Коко рассмеялась. Вы оба были легкой добычей. Луи сделал вид, что удивлен этим, но, разумеется, немцы знали все о ее прошлом. Только поэтому она теперь в Мадриде. Рядом с Коко появился официант, и она заказала Эрл Грей с лимоном и без молока. «Сэм теперь посол Хуар», — пояснил Луи. Виконт кивнул. «Мы прибыли всего несколько месяцев назад». «А леди Мот с вами?» «Мне без нее не обойтись». Он сделал глоток напитка на вид джина с тоником. «Жена будет в восторге, когда узнает, что вы в городе». «Восторг будет не слишком бурным». Коко об этом догадывалась. В Итон-Холл на субботние вечеринки Бендера Жон никогда не приглашали, но это было в далеком прошлом. Пожалуйста, передайте ей, что я приду с визитом. Сэм нагнулся к ней и понизил голос: Великолепно. Честно говоря, мод не находит себе места от беспокойства. Мы были вынуждены оставить семью в Лондоне. «Дети в сельской местности, но все остальные в городе, а там бомбежки каждую ночь, постоянные налеты, разрушения. Я надеюсь, появление подруги могло бы помочь». Мне не терпится снова с ней увидеться. Луи внимательно смотрел на нее, Коснувшись полей шляпки, Коко пробормотала. «Война должна быстрее закончиться». Думаю, найдется способ ее завершить. Меня уже тошнит от войны. Посол кивнул, но ничего не сказал. Коко улыбнулась. О, как восхитительно испанское солнце! Официант принес поднос с чаем. Как же я тосковала по солнцу, по цветам. Вы только представьте, в Париже сейчас серо, уже становится холодно а здесь такая прекрасная осенняя погода. Вы ради этого приехали? И ради этого, и немного по делам. Избегая смотреть Луи в глаза, она откинулась на спинку стула, пока официант ставил на столик поднос с чашкой, блюдцем, ложкой, маленькой тарелочкой с порезанными на четвертинки ломтиками лимона и, конечно, фарфоровым чайником с чаем. Когда он ушел, Коко налила себе чай и снова посмотрела на Сэма. «Я подумываю открыть новый бутик в Мадриде». «Замечательно! Мод будет первой вашей клиенткой». Он снял шляпу, несколько раз обмахнул ею лицо, а потом снова надел. Коко выдавила четвертинку лимона в чай. Когда Сэм снял шляпу, она заметила, что он частично облысел». «Полагаю, мне пора идти», — с неохотой сказал он. «Но послушайте, сегодня вечером мы устраиваем коктейль у нас дома». Посол перевел взгляд на Луи. «Вы должны прийти, если не заняты». «Я была бы очень рада», — ответила Коко. Луи улыбнулся. «Мы были бы очень рады». «Ах да, надзиратель за работой» днем и ночью она должна помнить о цели своего приезда в Мадрид. Дело не только в Андре. Шпац говорил, что Луи де Вафрелан человек со связями, и по возвращении в Париж он сможет помочь ей получить контроль над обществом мадмуазель и номер пять. Хорошо. Сэм Хуар встал и коснулся пальцами полей шляпы. Взяв с вас это обещание, я откланиваюсь. Коко и Луи смотрели вслед британскому послу, пока он шел к чугунным воротам, которые вели на улицу. Стайка хорошеньких молоденьких девушек в ярких летних платьях, без шляп и перчаток, поприветствовала его, когда входила на террасу. Они были похожи на калейдоскоп бабочек. За ними шел красивый молодой человек в белом льняном костюме. Заметив Сэма, он снял шляпу и его белокурые волосы сверкнули на солнце. Посол остановился, что-то сказал ему и вышел. Молодой человек быстро проследовал за девушками к ближайшему столику. «Они все из британского посольства», — объяснил Луи, не сводя глаз с девушек. «Сотрудницы, секретарши, стенографистки. Парень с ними — это Том Бернс, пресс аташе британского посольства». После короткой паузы он добавил. Или, по крайней мере, так говорят. «Будьте осторожны с Бернсом». Его тон изменился, стал деловым. Како молча пила чай, блуждая взглядом по террасе. «Мы уверены, что Бернс не просто пресс-атташе. Этот источник надо разрабатывать. Он знает всех в Мадриде. Он обязательно будет сегодня вечером на коктейле». Поэтому ваша работа начинается прямо сейчас. С Бернсом Луи кивнул. Просто постарайтесь познакомиться с ним сегодня вечером. Вечеринка сотрудников посольства — это хороший старт. И вы должны действовать осторожно. Все знают, что мадмуазель Коко Шанель живет в Рицсе, в Париже, рядом с высшим командованием Рейха. Поэтому для гостей сегодня вечером это будет означать только одно. Что она сотрудничает с немцами? Она неприязненно посмотрела на Луи и поставила чашку на блюдце, сделав это, пожалуй, слишком громко. Я говорил только о том, что вам следует действовать тонко, убеждая других. Прежде чем вы заговорите о возможном перемирии, Вы должны убедить всех, что душой вы настоящая француженка, но при этом еще и прагматичная. Ваша позиция должна быть абсолютно четкой. Франция действительно побеждена, но жизнь при немцах привнесла в нее определенный порядок. Не забывайте, вы должны дать понять, что хотя Франция оккупирована Германией, сепаратный мир между Британией и Германией, Это единственная возможность выжить для старушки Европы. И этот немецкий буржуа, маскирующийся под француза, читает ей лекцию о любви к родной стране. Коко сжала губы и промолчала. «Вы слушаете?» «Должна ли я принести сценарий вам на подпись?» Его взгляд стал суровым. «Мы здесь на несколько недель, Коко. Извлеките максимум из этого времени». Это ваше задание. И сегодня вечером вы начинаете. За столиком бабочек громко засмеялись. Крепко ухватившись за край стола, Коко поднялась. «А теперь я пойду прогуляюсь по парку рядом с Прадо. Я встречусь с вами в холле отеля в 7 часов». Луи нахмурился. «Я пойду с вами». Она его недооценила. Он не тот веселый человек, которого она видела по приезде. И он ей не доверяет. Нет. Коко холодно посмотрела на него. Я предпочитаю побыть одна. Направляясь к выходу с террасы, она чувствовала на себе его взгляд. Коко бродила по большому парку, отделявшему гостиницу от Прада. Любовалась клумбами и все еще цветущими гранатовыми деревьями. Она шла между изгородями из лантаны и нежными воскоцветниками, кустами роз с бархатными розовыми и красными цветами, бордюрами из вездесущих красных гвоздик и испанских колокольчиков, желтых гербер, дельфиниумов и кал, таких высоких, каких она никогда не видела. Луи говорил ей, что в Испании гвоздика считается цветком любви. Сочетание ароматных цветов и теплого солнца постепенно успокаивало ее. Розы верхняя нота в саду пробуждали воспоминания. Куко села на скамью под раскидистым деревом, вспоминая тот день, когда она впервые почувствовала, что между ней и Боем что-то не так, как со спелым плодом, который вот-вот начнет гнить. Все началось в тот момент, когда она упрекнула Боя что он больше никогда не присылает ей цветы. В то время они жили на Авеню Габриэль. На другое утро огромный букет красных роз доставили к дверям квартиры. Она в экстазе уткнулась лицом в цветы. Горничная поставила цветы в хрустальную вазу и разместила в центре стола в гостиной. Часом позже доставили еще один букет. И так повторялось час за часом. Один и тот же молодой человек приносил букеты роз. Куко начала испытывать раздражение. К полудню раздражение переросло в гнев. К середине дня навязчивый аромат уже сводил ее с ума. Куко ушла из дома и приказала горничной выбросить розы, чтобы в квартире не осталось ни одного цветка. «Я сделал это намеренно, чтобы показать тебе истинный смысл любви и счастья». Заявил бой в тот вечер, когда пришел домой и увидел ее плачущей. Розы умирают. Любовь вечна. Истинная любовь духовна. Она не требует такого физического доказательства, как цветы. Вскоре после этого он женился на Диане Листера. Коко откинулась на жесткую спинку скамьи, закрыла глаза и подставила лицо солнечным лучам. Удивительно, но эти воспоминания не причинили ей боли, как это обычно случалось. Бой все время учил ее, словно она была ребенком. Вероятно, она всегда будет любить его. С этим она уже смирилась. Она вдруг поняла, что горечь от их отношений с боем исчезла. Теперь у нее на уме были более важные проблемы, требующие ее максимального внимания и сил. Охваченная новой решимостью, вернувшаяся к жизни, она стала думать о предстоящем вечере и задании, которое должна выполнить. Контролируй свои мысли, и ты будешь управлять своей судьбой. Спустя полчаса, сделав глубокий вдох, Коко встала и направилась мимо цветочных клумб к отелю. Ее симпатия или антипатия — К Луидову Фролану или к кому бы то ни было другому не имело никакого значения. Она выполнит задание Германии, чтобы освободить сына. А потом она использует Луидову Вафреллана как оружие в беспощадной войне против Пьера.